Глава шестая «Извините, нам пора», — я одарила щедрого покупателя благодарной улыбкой. «Не знаю, провожал ли Рикард нас взглядом», — уходила я, не оборачиваясь. Мужчина был симпатичным, я бы даже сказала красивым, но даже самые распрекрасные мужчины нам с Майей не нужны. Был уже один, пусть и не красавчик, едва ноги унесли. «Ты отказалась от лимонада», — начала я осторожно. «Почему? Мне казалось, Рикард тебе понравился». «Угу», — буркнула дочка. «Он мне и ты ему. Не хочу, чтобы кто-то был с нами. Мы вдвоем будем. Правда ведь?» «Правда», — поспешила заверить я ее, пропустив мимо ушей ее фразу «и ты ему». «Детская фантазия безгранична». На восемь медяшек особо не разгуляешься. На мясо оставалось только облизываться. На сырые молоко тоже. Мы смогли позволить себе мешочек муки, соли и сахара, а еще чай и немного картофеля. Заплатили за это четыре монеты, а еще четыре приберегли. На потом. Дом встречал нас все той же пылью и застоявшимся воздухом. Следовало начать уборку но и я, и Майя просто не смогли бы ею заняться, не пообедав. На плите без сковороды пеклись простые лепешки, рядом в кастрюльке варился картофель. Скудный обед, но он придал нам сил, и жить стало веселее. Я носила воду из пруда, терла кусок хозяйственного мыла в лохань, а дочь мочила в ней тряпку и вытирала пыль, там, где достанет. Со стен я веником собрала пыль и паутину, Со щелоком очистила камины, печь и всю мебель, собрала занавески, постельное, полотенце и бросила в купальной комнате, чтобы потом постирать. Полы вымыла дважды, смахнула пыль влажной тряпкой, после почистила доски от въевшихся пятен грубой щеткой с песком и прошлась чистой водой. Перемыла всю посуду, окна, подоконники, руки тряслись от усталости, но усталость оказалась приятной. Главное, что мы с дочерью в безопасности. В доме стало на порядок чище. Не хватало только проветрить комнаты. Но сделать я это могла, лишь оторвав доски с наружной стороны окон. Майя разбирала шкафы. Я наказала ей вытащить из них все, чтобы я потом рассортировала. А сама отыскала выдергу в кладовой. Но тут же про нее чуть не забыла, обнаружив удочку. Рыбалку оставила на вечер и скорее побежала отрывать доски. Недюжинная сила приколачивала их. Я пыхтела, вытирала лоб рукавом, пот лился по моей спине, и тяжелая ткань маминого платья прилипла к коже, сковывая движение. Доска поддалась с одной стороны, и я принялась отрывать с другой. Промучившись с одним окном почти до заката, остальные оставила на завтра но и одного распахнутого Насти окна хватило, чтобы в дом ворвался свежий воздух. Я еще дверь отворила и на крыльце ждала, пока сквозняк унесет с собой всю затхлость. Не могла оставить дверь открытой и не следить за входом. Все боялась, что Нико придет. А он обязательно придет. После того, как прочитала письмо Арье, я в этом более чем уверена. Он украл ребенка. Чтобы разбогатеть когда тот вырастет и получит наследство. Арья не писала мне об этом. Но совсем дурой надо быть, чтобы не понять истинных мотивов Нико. Разве откажется он от своей идеи только потому, что я сбежала, захотев жить отдельно? Да как бы не так. Уложив Майю спать, взялась за стирку. В горячей мыльной воде перестирала сначала платья, которые принадлежали матери. Потом те, что когда-то в детстве носила я. Уже глубокой ночью достировала занавески и постельное белье. После развесила все по дому. Что-то у камина, что-то у печи. Остальное на спинке стульев, дивана, на крючки и гвозди, вбитые в стены. Ничего. Завтра растяну во дворе бельевую веревку. Благо столбы остались. И будет куда легче. Следующим утром я все раздумывала, на какой стадии находится Весна. Можно ли посадить в огороде хоть что-то? Нужно пойти в поселок, сказала я Мае за завтраком. Купим картофель на посадку, и если повезет, то какие-нибудь семена. Как мы их есть-то будем, не поняла дочка. Семена, конечно, есть не будем, но к осени из них вырастут вкусные овощи. К осени? Это еще долго. Долго, согласилась я, но что делать? Продать нам больше нечего а на четыре медика особо ничего не купить. Зато, если повезет, то осенью у нас будет запас картофеля на всю зиму. Сказала это и поняла, что на овощах можно ноги протянуть. Без хлеба, крупы и мяса одним картофелем сыт не будешь. А купить поросенка на убой никаких денег не хватит. Животные стоят дорого. Для нас уж точно. Кусок лепешки застрял в горле. Аппетит пропал. Я взглядом осмотрела огород, виднеющийся из окна. Работы предстоит немало. В доме не найти ничего, что можно было бы материализовать в деньги. О том, чтобы вернуть пекарню родителей, и речи быть не могло. По крайней мере, пока. «Думаю, мне придется найти работу», — со вздохом признала я. Работать я любила и не гнушалась самой грязной. Но с кем оставить шестилетнего ребенка? Раньше у меня детей не было, и таким вопросом я не задавалась. Майя глянула на меня скептически. «Я могу сидеть одна, пока ты работаешь», — сказала она неуверенно. А я представила, что вернусь домой в один из вечеров, а Майи нет, потому что ее забрал отец. Меня передернуло, и мысль с поиском работы пришлось отмести. Разве что можно найти подработку, куда я могла бы приходить с ребенком. «Ладно», — я хлопнула в ладоши преувеличенно бодро, «сначала мы помоемся, потом подумаем обо всем остальном». Майя мыться любила, это я точно помнила. В купальной комнате мы с ней могли закрыться ото всех и подолгу разговаривать без едких замечаний Ганы. Это было наше маленькое укрытие, где никто не мог помешать. Пока я грела воду на огне в камине, дочь перемыла посуду. После. Я порыскала по шкафчикам, и в одном из них нашлось лавандовое масло. Над купальней густым облаком стоял белый пар. Аромат лаванды разнесся по всему дому, окончательно прогнав застоявшийся запах старости. Сытые и начисто вымытые, в чистеньких свежих платьях мы с улыбкой и надеждой собрались идти в поселок. И никак не ожидали встретить на пороге Гану. Свекровь не постучала в дверь, стояла на крыльце и со злой ухмылкой ждала, пока я сама к ней выйду. Я не позволила себе ни закрыть перед старухой дверь, ни отвести взгляд, когда наши глаза встретились. Только Маю пихнула в дом и рукой ей указала на угол, чтобы стояла там, за дверью. «Пришли просить за сыночка?» — грубо спросила я, не желая и вовсе говорить с Ганой. «Ты обварила его кипятком», — выплюнула свекровь. «Думаешь, тебе это так просто сойдет с рук?» Он заслужил. «И не надеетесь, что принесу извинения?» «Да больно нужны ему твои извинения», — взревела старуха. Глаза ее налились кровью, ладони сжались в кулаки. Свекровь была низенькой, сухонькой женщиной, и бояться ее мог разве что беззащитный котенок. «Ребенка верни, лучше мне ее отдай. Не то Нико придет, хуже будет. Тебя же, дура, защищаю. Шла сюда, торопилась, а ноги-то у меня больные». «Сюда дошли? Значит, не такие уж и больные. Можете топать назад к своему драгоценному сыночку. Я знаю, что хочет Нико от моей. зло прошипела я. «Знаю, и можете передать ему что ребенка он не получит. С удовольствием оттолкнула бы старуху с дороги и увела Маю в поселок. Но не могла. Ключ от дома я так и не нашла, а оставлять дверь открытой на глазах у Ганы не буду. Гана взбесилась, спрыгнула с крыльца, пыталась что-то сказать, но только тыкала в мою сторону пальцем и беззвучно открывала рот. Наконец она сумела выдавить из себя. «Ты еще пожалеешь, дрянная девка! Мы тебя приютили, накормили, обогрели!» Перебила я ее. «Да-да, ником не сказал!» «Только вы меня не приютили!» «Муж обязан привести жену в свой дом!» «Что? Законы вам неизвестны?» «Так почитайте!» «Ах, вы читать-то не умеете!» «Ну ничего!» «Спросите в министерстве, вам расскажут!» И Нико заодно пусть поинтересуется, сколько лет он будет работать на рудниках за то, что сделал. Что-то мне подсказывает, что управа на вашего сына найдется. Пусть не в министерстве им плевать, но тот, кто ищет... Я осеклась, вспомнив, что Майя стоит за дверью. Ганна и так поймет. Тот, кого Нико так боится, с удовольствием лишит вашего сына свободы или головы. «И тебя заодно!» Ганна сверкнула глазами и резко развернулась. Я провожала старуху взглядом, пока та не скрылась в лесу. Пешком ведь шла такую даль, а все ради чего? В надежде, что я пожила одна, передумала и захочу вернуться. Вряд ли. Для чего-то она приходила. И что вероятнее всего, проверить, живем ли мы в родительском доме. Я взглянула на перепуганную дочь, и сердце сжалось. Мая вжималась в стену, ладошками вытирая мокрые от слез щеки. «Тебе не нужно ее бояться». Я присела перед дочерью на корточке. «Старуха тебя больше никогда не обидит. Веришь мне?» «Она же сказала, что папа придет, а вдруг он заберет меня?» «Тебя никто никогда у меня не заберет», — ответила я без раздумий. В ту же секунду поняла – никто и никогда, даже родной отец. Он нас просто не найдет, я не позволю. Моя самоуверенность воспитывалась на земле. Просто там я никогда не была знакома с кем-то, кто хоть чем-то был бы похож на родного отца Майи. Арья писала, что он из старого и богатого рода. В тот момент я даже не подозревала, что это значит. «На самом деле?» «Покажи-ка мне». Я осторожно дотронулась до веревочки на шее ребенка. Впервые за все время решила рассмотреть амулет внимательнее. В купальне видела, но он ничем не примечательный, и я не обратила особого внимания. Мая вытащила амулет из-под платья, стиснула его в ладони, глянула на меня широко распахнутыми глазами. «Мам, только не забирай его! Папа говорил, что я умру, если снять!» «Что?» — ошарашенно переспросила я. «Умрешь?» «Да, мама, не забирай!» Испуг дочки снова перешел в плач. Я быстро прижала ее к себе, погладила по волосам, успокаивая скорее себя, чем ее. «Ты не умрешь, но снимать его и правда нельзя. Хорошо? Никогда этого не делай!» «Я никогда не сниму! Вот и умница!» Я отодвинула дочку от себя и снова глянула на амулет. Обычный плоский ромбик из куска темного дерева был испещрен мелкими завитушками. Если это были буквы, то какого-то другого государства. Разобрать я их не могла. Но что-то мне подсказывало, что это были колдовские руны. Видела однажды что-то похожее в какой-то книге Ганы. Поселок за мостом шумел, как и вчера. Мы прогуливались по улочкам, любовались красивыми платьями в витринах швейных мастерских и мечтали, что когда-то сможем купить себе любое из них. И даже не одно. Майя облизывалась на карамели, на палочке, которых было просто видимо-невидимо в лавках со сладостями. Торговцы специально ставили их так, чтобы дети видели их, конючили и просили купить. Майя и словом не обмолвилась, но я все равно зашла узнать стоимость карамели. Вышла из лавки ни с чем так как отдать медяшку за леденец просто не могла, зато из земной жизни вспомнила домашние конфеты, сахар, который мы насыпали в ложку, а в него добавляли каплю воды и долго держали на печи, Жжёная карамель была любимым лакомством в моем детстве. Я воспрянула духом, представив, как обрадуется Майя, когда мы вернемся домой и будем готовить конфеты. Лавка с семенами и рассадой нашлась на окраине поселка. Я обрадовалась, увидев рассаду капусты. Это значит, что сейчас самый сезон для посадок. «Майя, смотри», — указала я дочке на картонной коробочке с капустой, «мы можем сейчас посадить и картофель, а еще много чего другого». «У нас денег нет», — сказала она, безо всякого интереса, глядя на рассаду. «Еще бы! Шестилетнему ребенку не понять, что значит полный огород овощей». «А мы до осени как будем жить?» «Мы что-нибудь придумаем. Но мы не должны жить сегодняшним днем, понимаешь? Нам нужно подумать и о будущем, что есть весь год. У нас имеется хороший сухой погреб, и когда мы соберем урожай, то еды хватит до следующей осени. Что-то, конечно, нужно будет съесть сразу, что-то только зимой, но картофель мы дотянем до осени, понимаешь?» «Значит, нам нужно купить картошку», — кивнула Майя и на радость мне улыбнулась. «Картофель?» — спросила торговка, выходя на крыльцо. «Этого добра навалом. Вам сколько надо?» «Мешок?» — с готовностью ответила я и за спиной скрестила пальцы. «Не помогло. Цена оказалась слишком высокой. «Десять медиков за мешок? Но ну, это самая мелкая картошка». «Для посадки пойдет, а на еду сами смотрите. Нам на четыре медика, больше нет». «Мама, ну это же наши последние деньги», — зашептала Майя. «Кушать-то что будем?» Я на миг зажмурилась. Виновато улыбнулась торговке и отошла от лавки вместе с дочкой. Удрученно окинула взглядом шумную улицу веселых сельчан которых не беспокоил голод. Четыре медика в кармане душу совсем не грели. Если не найти работу, мы просто пропадем».